Несмотря на обещание никогда больше не пускать Александру в Италию, Лука Дини, комиссар полиции из тосканского городка Эмполе, все же сменил гнев на милость, и они договорились провести отпуск в Венеции. «По крайней мере, в Венеции ты точно не найдешь себе какой-нибудь труп», сказал Лука по телефону, когда они обсуждали маршрут. «Здесь такого практически не случается, а упавшие в канал перепившие туристы – не твой профиль». Саша собралась обидеться, но передумала, и не зря. Венеция была прекрасна, как всегда. Даже толкаясь в нескончаемых толпах туристов, среди которых были на сей раз и Лука с Сашей, всегда можно было найти пустые улочки, маленькие каналы, аутентичные ресторанчики. Лука встретил девушку на вокзале сант т лучиа Саша прилетела в Верону, села на поезд и уже через полтора часа вышла на самую прекрасную привокзальную площадь в мире. Ее сразу накрыли суета многоголосье, толпы людей с чемоданами оглушил шум моторов, катеров такси, трамвайчиков аппаретто и, и прочего всевозможного водного транспорта, заполнившего канал. Шум сливался с гомоном и криками толпы. Но Саша быстренько сориентировалась и отправилась на запланированное место встречи у моста Дельи-Скальци в двух шагах от вокзала. Лука разглядел ее издали в толпе, комиссар полиции как-никак, замахал руками, пошел навстречу, традиционно расцеловал в обе щеки отобрал чемодан. Они решили не толкаться на заполненным народом в аппаретто, а взять такси, тем более, что платил за такси Лука, что очень порадовало Сашу венецианские такси могли сильно проредить ее бюджет. Буквально через 10 минут катер такси, свернув с Большого канала на маленький и узкий, пришвартовался у лесенки, ведущей на длинную безлюдную площадь. Шум и хаос вокзала и Большого канала оказались позади. Здесь была спокойная жилая Венеция, где вряд ли встретишь много приезжих. Под пристальным взглядом львиной головы на старинные двери Лука повернул ключ и ворча, что в последний момент пришлось снимать квартиру именно здесь, ничего более подходящего не нашлось и вообще нельзя планировать отпуск за три дня, тем более в Венеции, потащил Сашин чемодан на мансардный этаж узкого четырехэтажного дома. Естественно, лифта не было и в помине, зато крохотная квартирка выходила прямо на террасу такую огромную, что здесь можно было устраивать настоящие балы с шикарными видами на венецианские крыши и колокольни. Каждый раз, возвращаясь с прогулок, Саша и Лука проклинали все на свете, из последних сил, вползая по крутой лестнице. Но рынок Риальто был в двух шагах, и Саша с удовольствием ездила туда утром на гондоле переправе Трагетто, чувствуя себя настоящей венецианкой, хотя никогда не признавалась в этом комиссару, настоящему флорентийцу. Она покупала на рынке свежие продукты и потом готовила на небольшой кухне, окна которой открывались на маленький канал. Частенько Лука отстранял ее от плиты и готовил сам, заодно показывая подруге, как нужно готовить аутентично по-итальянски. Они шутливо ругались, спорили, но приходилось признать, что обед из итальянских продуктов у Луки получался лучше. Очень часто это были настолько простые блюда, что Саша удивлялась, как это получается настолько вкусно. Даже в Венеции Лука умудрялся найти пакеты с надписью «Паста Тоскана», не признавая не только традиционные венецианские соусы из мелких рыбок, но и все прочие виды пасты. Комиссар доставал огромную кастрюлю, уверяя Сашу, что только в большом количестве воды можно правильно сварить пасту кипятил воду, подсаливал и, наконец, торжественно вскрывал пакет с пастой. Он придирчиво рассматривал купленные Сашей продукты, предпочитая отсыпаться, пока девушка отправляется на рынок, но не забывая критиковать ее выбор помидор или зелени. И приступал к священнодействию – приготовлению соуса. Саша, знавшая о спагетти, тольятелле, фитучини или, в крайнем случае, о пенне, начала разбираться в тосканских пичи или риджинелли, о которых никогда раньше не слышала. А простота соусов изумляла и заставляла замирать у луки за спиной с карандашом и блокнотом, записывая, как он умудряется создавать шедевры из обычных овощей. Но записывай, не записывай, а так вкусно у нее самой вряд ли получится. Для этого надо родиться итальянцем. Интересно. «Бывают итальянцы, которые не умеют готовить?» Задумалась как-то девушка. Эти дни были воплощением давней мечты. Это была и тосканская, и венецианская жизнь в одном флаконе, а неудобство крутой лестницы в квартирку под крышей можно было потерпеть. Весь дом занимала одна семья. Старая бабушка в квартире на первом этаже и две сестры-тетки, хозяйки дома на втором. Дальняя родственница теток, во внучатых племянницах и троюродных внучках по-итальянски Саша запуталась, на третьем. Бабушка изредка выходила совсем по-деревенски посидеть на солнышке около дома на раскладном стульчике. Она как-то окликнула Сашу и, показав на старинный накрытый тяжелой гранитной плитой колодец и еще один чуть подальше, рассказала, откуда пошло название площади. До поццы. Два колодца. «Это очень известная венецианская легенда», — сказала старушка. «Приезжие ее не знают, а у нас, венецианцев, она передается из поколения в поколение. Здесь неподалеку, она указала в сторону канала, — жила девушка по имени Анетта. Ее возлюбленный Пьеро, пекарь с соседней булочной, однажды вечером сделал свое любимое предложение и счастливый возвращался домой». Неожиданно он наткнулся на труп, заколотого ножом венецианского аристократа, графа Альвизы гора Пока растерянный юноша стоял над телом графа, прибежали стражники и, обвинив его в убийстве, утащили в тюрьму. В те времена об отпечатках пальцев слыхом не слыхали, и Пьеро грозила смертная казнь. Анетта умоляла важного вельможу графа Барбо помочь ей встретиться с женихом. В конце концов граф согласился и, видя отчаяния влюбленных, заплатил стражникам и вывел юношу из тюрьмы, спрятав под своим плащом. Но вскоре Пьеро поймали. Объявили не только убийцей, а еще и шпионом. И чтобы он не убежал еще раз, охранники держали его до казни в одном из этих колодцев. Кивнула старая сеньора на площадь. Теперь уже без колебаний парню отрубили голову на площади Сан-Марко. А потом, Случайно обнаружился настоящий убийца. Им был сам граф Барбо, который специально помог юноше сбежать из тюрьмы, чтобы доказать его виновность, ведь только виновный решится бежать. С тех пор магистраты Венеции осторожно относились к назначению смертной казни, а в городе долго говорили о проклятии Форнаретто, молодого пекаря, ведь после его казни вскоре умер, подавившись за обедом граф Барбо. Затем Дош Лоридан, отдавший приказ о смертной казни, не разобравшись толком в этом деле. А потом и вся семья графа Барба умерла один за другим. Анетту тоже преследовали несчастье, хоть и дожила она до старости, но так и не вышла замуж и всю жизнь провела в бедности. Саша так и не поняла, что за проклятие Фарнаретта настигла бедную девушку. И тут же придумала историю, что Анетта польстилась на деньги графа и стала его любовницей. «Скучно тебе без расследований!» – засмеялся на это Лука. «Даже тут историю придумала!» И поднял бокал прохладного белого суаве, в котором отражался венецианский закат и красная черепица крыш. «За твое здоровье!»